Снежная королева. Приключения в семи сказках. Сказка первая, в которой говорится о зеркале и о его осколках. Ну, начнём. Вот дойдем до конца нашей сказки, тогда будем знать больше, чем теперь. Жил-был тролль. Злой-призлой. Сущий дьявол. Как-то раз он был в особенно хорошем настроении, потому что смастерил зеркало, отражаясь в котором все доброе и прекрасное почти исчезало, а все плохое и безобразное напротив бросалось в глаза и казалось еще отвратительней. Красивейшие виды, отразившиеся в нем, казались вареным шпинатом, а лучшие из людей уродами. или же чудилось, будто люди эти стоят вверх ногами, а живота у них вовсе нет. Лица в этом зеркале искажались до того, что их нельзя было узнать, а если у кого на лице сидела веснушка, она расплывалась во весь нос или щеку. Тролля все это очень потешало. Когда человеку приходила в голову добрая, хорошая мысль, зеркало тотчас строило рожу, А тролль не мог удержаться от хохота, так он радовался своей забавной выдумке. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде. «Только теперь», — говорили они, — «можно видеть людей, да и весь мир, такими, какие они на самом деле». И вот они принялись носиться по свету с этим зеркалом. И скоро не осталось ни страны, ни человека, которых оно не отразило бы в искаженном виде. Напоследок ученикам тролля захотелось добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и Господом Богом. И чем выше они поднимались, тем больше кривлялось и корчило зеркало, строя рожа. Трудно было в руках его удерживать. «Все выше и выше!» Все ближе к Богу и ангелам летели ученики тролля. Но вдруг зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось в дребезги. Разбилось оно на миллионы, биллионы, несметное множество осколков. А эти осколки наделали несравненно больше вреда, чем само зеркало. Некоторые осколки... крошечные, как песчинки, разлетаясь по белу свету, попадали, случалось, в глаза людям, да так там и оставались. И вот человек с осколком в глазу начинал видеть всё на выворот или замечать в каждой вещи одни лишь ее дурные стороны, потому что в любом осколке сохранились все свойства целого зеркала. Другим людям осколки проникали прямо в сердце, и это было хуже всего. Сердце тогда превращалось в кусок льда. Попадались между осколками и такие большие, что ими можно было бы застеклить оконную раму. Но в окна с такими стеклами не следовало смотреть на своих добрых друзей. Иные осколки были вставлены в очки. Но стоило людям надеть эти очки, чтобы лучше видеть вещи и, вернее, судить о них, как приходила беда. А злой тролль этому радовался и хохотал, дорезив в животе, словно от щекотки. И много осколков зеркало все еще летало по свету. Послушаем же про них. Сказка вторая. Мальчик... и девочка. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем удается отгородить себе хоть уголок для садика, и где поэтому очень многим приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей. Но их садик был побольше цветочного горшка. Они не были родственниками, но любили друг друга как брат и сестра. Родители этих детей жили под самой крышей, в мансардах двух смешных домов, которые стояли так близко друг к другу, что кровли их почти соприкасались. Окна одной семьи смотрели на окна другой, а под окнами вдоль стен обоих домов тянулся желобок. Таким образом стоило только перешагнуть его, чтобы попасть к соседям, жившим напротив. Обе семьи достали себе по большому деревянному ящику и разводили в них коренья для супа и зелень. Кроме того, в каждом ящике рос небольшой розовый куст, и кусты эти чудесно разрастались. Однажды родители решили поставить оба ящика на дно желобка, и тогда от окна одной семьи как на другой протянулись как бы две цветочные грядки. Плети гороха свисали с ящиков зелеными гирляндами. Ветви розовых кустов переплетались и обрамляли окна. Казалось, это триумфальные арки из листвы и цветов. Ящики были очень высоки, и детям запрещали на них карабкаться. Но родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу в гости и сидеть на скамеечке под розами. Как весело им было играть здесь. Зимою это удовольствие прекращалось. Окна часто замерзали, но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к обмерзшим стеклам. Лед быстро оттаивал, появлялось чудесное окошечко. Такое круглое-круглое, и в нем показывался веселый, ласковый глазок. Это переглядывались мальчик и девочка. Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли попасть друг к другу. Зимой уже надо было сначала спуститься на много-много ступенек, затем подняться настолько же. А на дворе завывала метель. «Это роятся белые пчелки, говорила старая бабушка. «А у них тоже есть королева». Спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел они бывают? «Есть», — отвечала бабушка. «Она там, где снежный рой всего гуще. Только она больше других снежинок и старается поскорее вернуться в черную тучу. Часто летает она по городским улицам в полночь и заглядывает в окошки». тогда они покрываются ледяными узорами, словно цветами видели видели говорили дети и верили, что все это сущая правда. а снежная королева не может ворваться сюда спросила раз девочка пусть только попробует сказал мальчик я посажу ее на теплую печку она и растает. Бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом. В тот вечер, когда Кай вернулся домой и уже почти совсем разделся перед сном, он вскарабкался на стул у окна и стал смотреть сквозь круглое окошечко в том месте, где лед на стекле оттаял. За окном порхали снежинки. Одна из них, очень крупная, упала на край цветочного ящика, и вдруг начала расти. Росла, росла, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, который, казалось, был соткан из миллионов снежных звездочек. Женщина эта, необычайно прекрасная, была вся изо льда, из ослепительного сверкающего льда, и, однако, живая. Глаза ее сияли как звёзды, но в них не было ни тепла, ни мира. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула, а мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день был славный мороз, но его сменила оттепель, а там пришла и весна. Солнце стало пригревать, показалась травка, ласточки принялись ведь гнезда под крышей. Распахнулись окна, и дети стали снова сидеть в своем крошечном садике, высоко над землей. В то лето розы цвели особенно пышно. Девочка выучила псалом, в котором упоминалось о розах, и, напевая его, она думала про свои розы. Девочка пела псалом мальчику, и он подпевал ей.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 Как хорошо было под кустами благоухающих роз. Казалось, они никогда не перестанут свисти. Ка и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками. Зверями и птицами. На больших башенных часах пробило пять. «Ай!» — вскрикнул вдруг мальчик. «Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!» Девочка обвела ручонками его шею, но ничего не заметила в глазу, хотя мальчик мигал, стараясь освободиться от соринки. «Должно быть, сама выскочила», — сказал он наконец. Но в том-то и дело, что не выскочила. Это была не простая соринка, но крошечный осколок дьявольского зеркала. А мы, конечно, помним, что, отражаясь в нем Все великое и доброе казалось ничтожным и скверным. Все злое и худое выглядело еще злее и хуже, и недостатки каждой вещи тотчас бросались в глаза. Бедняжка Кай. Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда. Боль прошла, но осколок остался. — Что ты хнычешь? — спросил он Герду. «О, какая ты сейчас некрасивая! Мне ничуть не больно!» «Фу!» — закричал он вдруг. «Эту розу точит червь! Какие гадкие розы! А у этой стебель совсем скривился! Торчат в безобразных ящиках, и сами безобразные!» Он толкнул ящик ногой, сорвал и бросил две розы. Кай, что ты делаешь?» — вскрикнула девочка. А он, заметив ее испуг, сорвал еще одну и убежал от славной маленькой Герды в свое окно. С того дня всякий раз, как девочка приносила ему книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Всякий раз, когда бабушка что-нибудь рассказывала, он придирался к каждому слову. А потом дошёл и до того, что стал ее передразнивать. Наденет очки и крадется за нею, подражая ее походке и голосу. Выходило очень похоже, и люди смеялись. Вскоре мальчик выучился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел высмеять все их странности и недостатки. А люди говорили «Что за голова у этого мальчугана?» А всему причиной был осколок зеркала, который попал ему в глаз – а затем и в сердце, потому что он передразнивал даже маленькую Герду, которая любила его всей душой. И забавлялся Кай теперь по-другому, как-то рассудочно. Однажды в зимний день, когда шёл снег, он пришел к Герде с большим увеличительным стеклом, подставил под падающий снег полу своего синего пальто и сказал девочке, «Погляди в стекло, Герда!» Под стеклом снежинки казались гораздо более крупными, чем были на самом деле. И походили на роскошные цветы или десятиконечные звезды. Они были очень красивы. «Видишь, как хорошо сделано!» — сказал Кай. «Снежинки гораздо интереснее настоящих цветов. И какая точность! Ни одной кривой линии!»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 И отъезжали довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый его разгар на площади появились большие белые сани. Тот, кто сидел в них, весь утонул в белой меховой шубе и белой меховой шапке. Сани дважды объехали площадь, а Кай живо прицепил к ним свои салазки и покатил. Большие сани быстрее понеслись по площади и вскоре свернули в переулок. Тот, кто сидел в них, обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отцепить свои салазки, но седок в белой шубе кивал ему, и Кай мчался дальше. Вот они выехали за городскую заставу. Снег вдруг повалил густыми хлопьями, так что низги не было видно. Мальчик попытался скинуть веревку, которую зацепил за большие сани, но салазки его точно приросли к ним и все так же неслись вихрем. Кай закричал во весь голос, но никто его не услышал. Снег валил, сани мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Весь дрожа Кай старался прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелось, Только таблицы умножения. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в огромных белых кур. Но вдруг куры разлетелись во все стороны. Большие сани остановились, и из них вышла высокая, стройная, ослепительно белая женщина в шубе и шапке, запорошенных снегом. Это была сама снежная королева. «Славно проехались», — сказала она. «Но ты совсем замерз. Полезай ко мне под медвежью шубу». И, посадив мальчика в сани, она завернула его в свою шубу. Кай словно провалился в снежный сугроб. «Все еще мерзнешь?» — спросила она и поцеловала его в лоб. «Ух...» Поцелуй ее был холоднее льда. Он пронизал мальчика насквозь, дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. На мгновение Каю показалось, будто он сейчас умрет. Но вдруг ему стало хорошо. Он даже совсем перестал зябнуть. А салазке! Не забудь мои салазки! Спохватился мальчик. Саласки погрузили на белую курицу, крепко привязали, и она полетела с ними за большими санями. Снежная королева еще раз поцеловала Кая, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних. «Больше не буду тебя целовать», — сказала снежная королева, — «а не то зацелую до смерти». Кай взглянул на нее. Она была так хороша. Он и представить себе не мог более умного, более пленительного лица. Теперь она не казалась ему ледяною. Как в тот раз, когда появилась за окном и кивнула ему головой. Теперь она представлялась ему совершенством. Он перестал ее бояться и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики и даже дроби. а еще знает, сколько в каждой стране квадратных миль жителей. Но Снежная Королева только молча улыбалась. И вот Каю показалось, что он и правда знает слишком мало, и он устремил взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг Снежная Королева подхватила его, и они взвелись и сели на черную тучу. Буря плакала и стонала. Казалось, она поет старинные песни. Кай и снежная королева летели над лесами и озерами, над морями и сушей. Под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег, пролетали с криком черные вороны. А над ними сиял большой ясный месяц. Кай смотрел на него всю долгую-долгую зимнюю ночь. Однём он спал в ногах у снежной королевы. Сказка третья. Цветник женщины, умевший колдовать. А что же было с маленькой Гердой после того, как исчез Кай? Куда он пропал? Никто этого не знал, никто не мог ничего сообщить о нём. Мальчики рассказывали только, что видели... как он прицепил свои салазки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито слез. Горько и долго плакала Герда. Наконец решили, что Кай умер. Может быть, утонул в реке, которая протекала у самого города. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло солнце. «Кай умер и больше не вернется», — сказала Герда. «Не верю», — возразил солнечный свет. «Он умер и больше не вернется», — повторила она ласточкам. «Не верим», — отозвались они. Под конец и сама Герда перестала в это верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки, ка их еще ни разу не видел», — сказала она однажды утром. «Да пойду спрошу реку про него». Было еще очень рано. Герда поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна оденешенька за город прямо к реке. «Правда, что ты взяла моего названного братца?» «Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты вернешь его мне!» И девочке почудилось, будто волны, набегая, кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, самое драгоценное, что у нее было, и бросила их в реку. Но они упали с самого берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу. Река, должно быть, и не захотела взять у девочки ее сокровища, так как не могла вернуть ей Кая. А девочка подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко. Влезла в лодку, которая покачивалась в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Но лодка не была привязана и стала медленно отплывать от берега. Герда решила поскорее выпрыгнуть на сушу, но пока она пробиралась с кормы на нос, лодка уже далеко отошла от берега и быстро понеслась по течению. Герда очень испугалась, принялась громко плакать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее, А воробьи не могли принести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить. «Мы тут!» Мы тут! Лодку уносила все дальше. Герда сидела смирно в одних чулках. Красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли ее догнать. Лодка двигалась быстрее. Берега были очень красивы. Повсюду здесь росли чудесные цветы, прекрасные вековые деревья. На склонах паслись овцы и коровы. Но людей нигде не было видно. Может быть, река несет меня к каю? Подумала Герда и повеселела. Потом встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Наконец она подплыла к большому вишневому саду, в котором приютился крытый соломый домик с необыкновенными красными и синими стеклами в окошках. У дверей его стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо. Герда подумала, что они живые, и окликнула их, но они, конечно, ничего не ответили. Лодка подплыла к ним еще ближе, подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. На крик из домика вышла, опираясь на клюку, Дряхлая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. «Ах ты, бедная крошка!» — сказала старушка. «Как это ты попала на такую большую, быструю реку? Как забралась так далеко?» Тут старушка вошла в воду, зацепила лодку своей клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду. Девочка была рада-радёшенька, что наконец-то вернулась на сушу, хоть и побаивалась незнакомой старухе. «Ну, пойдем, расскажи мне, кто ты и как сюда попала», — сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, что с ней приключилось, а старушка покачивала головой и повторяла. м Но вот девочка кончила... и спросила старушку, не видела ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, должно быть, пройдет, так, что Герде пока не о чем горевать. Пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду. Они красивее нарисованных в любой книжке с картинками и умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ». Окна были высоко от пола, и все застеклены разноцветными красными, голубыми и желтыми стеклышками. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла лакомиться ими сколько душе угодно. И пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. «А волосы у Герды вились». И кудри золотым сиянием окружали ее милое, приветливое личико, кругленькое и румяное, словно роза. «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку», сказала старушка. «Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем». И она продолжала расчесывать девочки волосы. И чем дольше расчесывала, тем быстрее забывала Герда своего названного братца — Кая. Ведь эта старушка умела колдовать. Она была не злая колдунья и колдовала только изредка для своего удовольствия. А теперь колдовала, потому что ей захотелось во что бы то ни стало оставить из себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, И те, как стояли в цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в черную землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда, увидев ее розы, вспомнит о своих розах. А там и Акая, да и убежит от неё. Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. Как там было красиво, как хорошо пахло! Тут цвели все цветы, какие только растут на земле. И весенние, и летние, и осенние. Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрей и красивее этого цветника. Герда прыгала от радости, играя среди цветов, пока солнце не скрылось за высокими вишнями. Тогда ее уложили в хорошенькую кроватку с красными шелковыми перинками, набитыми синими фиалками. А когда девочка заснула, ей снились такие сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть на солнышке в чудесном цветнике. Так прошло много дней. Теперь Герда знала здесь каждый цветочек. Но как немного их было, ей все таки казалось, что какого-то недостает. Только вот какого... Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами И среди них краше всех была роза Старушка забыла ее стереть, когда загнала настоящие живые цветы в землю Вот что значит рассеянность «Как? В этом цветнике нет роз?» Воскликнула Герда и сейчас же побежала искать их на грядках Искала, искала, да так и не нашла Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Тёплые слезы ее упали как раз на то место, где еще недавно стоял розовый куст. И как только они смочили землю, мгновенно появился куст, усыпанный цветами, как и прежде. Герда обвела его ручонками, стала целовать цветы и вспомнила о тех великолепных розах, что цвели у нее дома. А потом и Акая. «Как же я замешкалась!» — сказала девочка. «Мне ведь надо искать Кая! Вы не знаете, где он?» — спросила она у Роз. «Вы верите, что он умер?» «Он не умер?» — ответили Розы. «Мы ведь побывали под землей, где лежат все умершие, но Кая между ними нет». «Спасибо вам!» — проговорила Герда и пошла к другим цветам. Она заглядывала в их чашечки и спрашивала, «Вы не знаете, где Кай?» Но цветы, и Грейс на солнышке, думали только о собственных сказках, каждой о своей. Много их выслушала Герда, но ни один цветок не сказал ей ни слова о Кае. Что же рассказала Герде огненная лилия? «Слышишь, как бьет барабан? Бом! Бом!» Потом опять то же самое. Бум! Бум! Слушай за унывное пение женщин. Слушай крики жрецов. В длинном красном одеянии стоит на костре вдова индийца. Пламя вот-вот охватит ее и тело ее умершего мужа. Но она думает о живом человеке, что стоит тут же. О том, чьи глаза горят жарче пламени, чьи взоры жгут ее сердце сильнее огня, который сейчас... Испепелит ее тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра? «Ничего не понимаю», — сказала Герда. «Это моя сказка», — объяснила огненная лилия. Что рассказал юнок? «Над скалой навис старинный рыцарский замок. К нему ведет узкая горная тропинка». Древние кирпичные стены густо увиты плющом, листья его цепляются за балкон. А на балконе стоит прелестная девушка. Она перегнулась через перила и смотрит вниз, на дорогу. Девушка свежие розы на стебле, воздушнее, колеблемого ветром цветка яблони. Как шуршит ее шелковое платье. Неужели он не придет? «Ты говоришь про Кая?» Спросила Герда. «Я рассказываю чудесную сказку. Свои грезы!» Ответил вьюнок. Что рассказал крошка-подснежник? «Между деревьями качается длинная доска. Это качели. На доске сидят две маленькие девочки в белоснежных платьицах и шляпках. Украшенных длинными зелеными шелковыми лентами, Которые развиваются на ветру Братишка постарше их Стоит позади сестер Обняв веревки В одной руке у него чашечка с мыльной водой В другой глиняная трубочка Он пускает пузыри Доска качается Пузыри разлетаются по воздуху Переливаясь на солнце Всеми цветами радуги Вот один повис на конце трубочки И колышется от дуновения ветра Качели качаются Черная собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки, а передние кладет на доску. Но доска взлетает вверх, а собачонка падает, тявкает и сердится. Дети подразнивают ее, пузыри лопаются, дощечка качается, пена разлетается. Вот моя песенка. Может, она и хороша, да уж очень жалобно ты ее напиваешь. И опять ни слова окая. Что рассказали геоцинты? Жили-были три стройные нежные красавицы-сестрицы. Одна ходила в красном платье, другая в голубом, третья в белом. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у Тихого озера. То были не эльфы, но самые настоящие живые девушки. В воздухе разлился сладкий запах, и девушки скрылись в лесу. Но вот запахло еще сильней, еще сладостней. И вдруг из лесной чащи выплыли три гроба. В них лежали красавицы-сестрицы, а вокруг них, как живые огоньки, порхали светлячки. «Спят эти девушки или умерли?» Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим. «От вашей сказки...» Мне грустно стало, сказала Герда. Да и колокольчики ваши пахнут слишком сильно. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки. А, неужели и Кай умер? Но Розы побывали под землей и говорят, что его там нет. День дон! Звенели колокольчики геацинтов Мы звоним, не надкаем. Мы не знаем его. Мы вызваниваем свою собственную песенку. Другой мы не знаем. Тогда Герда пошла к Лютику, сиявшему в блестящей зеленой траве. Ты, маленькое ясное солнышко, — сказала ему Герда. Скажи, ты не знаешь, где мне искать моего названного братца? Лютик засиял еще ярче. И взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? В этой песенке ни слова не было, окая. Был первый весенний день, солнце горело, и так приветливо освещало маленький дворик. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома, а под самой стеной из зеленой травки выглядывали первые желтенькие цветочки, которые сверкали на солнце, как золотые. На двор вышла посидеть старушка-бабушка. Вот пришла к ней в гости ее внучка-служанка, бедная красивая девушка, и крепко поцеловала старушку. Поцелуй этот был дороже золота, он шел прямо от сердца. Золото на устах, золото в сердце, золото на небе в утренний час. Вот и все. Закончил Лютик. Бедная моя бабушка, Вздохнула Герда. «Верно, она скучает обо мне. Верно, горюет, как горевала Акая. Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы. От них ничего не добьешься. Они знают только свои песенки». И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать. Но когда перепрыгивала через нарцисс, тот хлестнул ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на этот высокий цветок и спросила. «Ты, может быть, знаешь что-нибудь?» И наклонилась, ожидая ответа. Что рассказал нарцисс? «Я вижу себя. Я вижу себя. О, как я благоухаю. Высоко-высоко в коморке, под самой крышей». Стоит полуодетая танцовщица. Она стоит то на одной ножке, то на обеих. И попирает ими весь свет. Она лишь оптический обман. Вот она льет из чайника воду на какой-то предмет, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота — лучшая красота. Белое платье висит на гвозде, вбитом в стену. Платье тоже выстирано водою из чайника и высушено на крыше. Вот девушка одевается и повязывает шею ярко-желтым платочком, который еще резче подчеркивает белизну платьица. Опять одна ножка в воздухе. Гляди, как прямо стоит девушка на другой. Точно цветок на своем стебельке. Я вижу в ней себя. «Я вижу в ней себя!» «Да мне-то какое дело до нее?» Сказала Герда. «Нечего мне о ней рассказывать!» И она побежала в конец сада. На калитке был заржавевший засов, но Герда так долго теребила его, что он поддался. Калитка распахнулась, и девочка так босиком и пустилась бежать по дороге. Раза три она оглядывалась, но никто за ней не гнался. Наконец она устала, присела на большой камень и огляделась. Лето уже прошло, настала поздняя осень, а в волшебном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно. «Господи, как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе!» «Тут не до отдыха!» — сказала Герда и опять пустилась в путь. Ах, как пылали ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели. Туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья падали один за другим. Только терновник стоял весь усыпанный ягодами. Но ягоды у него были терпкие, вяжущие. Каким серым, унылым казался весь мир. Сказка четвертая. «Принц и принцесса». Пришлось Герде опять присесть, чтобы передохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Он долго смотрел на девочку, кивая ей головой. и, наконец, заговорил. «Кар-кар! Здравствуй!» Он не мог хорошо говорить на языке людей, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда она бредет по белу свету, такая одинокая. Слово одинокое Герда поняла отлично и сразу почувствовала все его значение. Она рассказала ворону всю свою жизнь и спросила, не видал ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и ответил: Очень вероятно, очень вероятно. Как? Правда? воскликнула девочка и чуть не задушила Ворона поцелуями. Не так громко, не так громко, проговорил Ворон. Я, кажется, видел твоего Кая. Но теперь он верно забыл про тебя в обществе своей принцессы. «Разве он живет у принцессы?» — спросила Герда. «А вот, послушай», — сказал ворон вместо ответа. «Только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Эх, если бы ты...» «Понимала речь воронов, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше!» «Нет, этому меня не учили», — молвила Герда. «Бабушка? Да, понимала. Хорошо бы и мне». «Ну, ничего», — проговорил ворон. «Расскажу, как сумею». Пусть плохо. И он рассказал обо всем, что знал сам. «В королевстве, где мы с тобой находимся, живет принцесса, такая умница, каких свет не видывал. Она прочитала все газеты на свете и позабыла все, что в них было написано. Вот какая умница! Как-то раз... Сидела она на троне, а радости в этом мало, как говорят люди. И напевала песенку: "Чтобы мне бы выйти замуж, чтобы мне бы выйти замуж". А ведь и в самом деле, подумала она вдруг: надо бы выйти. И ей захотелось замуж, но в мужья себе она желала выбрать Такого человека, который может вести беседу, а не такого, который только и знает, что важничать — это ведь так скучно. И вот барабанным боем созвали всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они очень обрадовались и сказали «Вот и хорошо, мы сами недавно об этом думали». Все это истинная правда!» — добавил ворон. «У меня при дворе есть невеста. Она ручная. От нее то я и узнаю обо всем. Невестой его была ворона, ведь каждый ищет себе жену подстать. Вот и ворон выбрал ворону. На другой день все газеты вышли с рамкой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что любой молодой человек приятный наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. от того, кто будет держать себя непринужденно как дома, и окажется всех красноречивей, принцесса изберёт себе в мужья. «Да, да», — повторил ворон. Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобой. Но толку не вышло никакого. Народ валом повалил в дворец, давка, толкотня. Не в первый день». Ни во второй. На улице все женихи говорили «прекрасно», но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в серебре, да лакеев в золоте и вступить в огромные залитые светом залы, как их брала оторопь. Подойдут к трону, на котором сидит принцесса, И не знают, что сказать, только повторяют её же последние слова. А ей вовсе не этого хотелось. Можно было подумать, что всех их дурманом опоели. А как выйдут за ворота, опять обретают дар слова. От самых ворот до дверей дворца... Тянулся длинный-предлинный хвост женихов. Я сам там был и все увидел. Женихам хотелось есть и пить, но из дворца и мы стакана воды не вынесли. Правда, кто был поумнее, запасся бутербродами, но с соседями не делился. Думал, пусть себе выглядят голодными. Такие принцессе не понравятся. Ну а Кай-то? Кай! -то? кай Спросила Герда. Он тоже приходил свататься. Постой, постой. Теперь мы как раз дошли до него. На третий день явился небольшой человечек. Ни в карете, ни верхом. а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои, волосы у него были длинные, но одет он был бедно. «Это Кай!» — обрадовалась Герда. «Я нашла его!» И она захлопала в ладоши. За спиной у него была котомка, Продолжал ворон. «Нет, это верно были его соласки, Сказала Герда. «Он ушел из дома с соласками. «Очень возможно!» Согласился ворон. <свят> «Я не разглядел хорошенько! Так вот, моя невеста... «Рассказывала мне, что когда он вошел во дворцовые ворота и увидел гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился!» Кивнул головой и сказал им. «Скучненько должно быть стоять тут на лестнице. Лучше мне пройти в комнаты». Залы были залиты светом. Тайные советники и генералы расхаживали босиком, разнося золотые блюда. Чего уж торжественней! А у пришельца сапоги громко скрипели, но его это не смущало. «Это, наверное, был Кай!» — воскликнула Герда. «Я помню, он носил новые сапоги. Сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке». «Да, они таки скрипели порядком», — продолжал ворон. «Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиной с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок и кавалеры с камердинерами слугами камердинеров и прислужниками камердинерских слуг И чем ближе к дверям стоял человек, тем важнее и надменнее он держался. На прислужника камердинерских слуг, который всегда носит туфли. И теперь стоял у порога, нельзя было и взглянуть без трепета. Такой он был важный. — Вот страх-то! — воскликнула Герда. — А Кай все-таки женился на принцессе.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 И мило. И заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Но ну, так вот, ее речи ему понравились, а он понравился ей. «Да, да, это Кай!» — сказала Герда. «Он ведь такой умный. Он знал все четыре действия арифметики, да еще дроби». «А, проводи же меня в дворец!» «Легко сказать», — отозвался ворон. «Да как это сделать? Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам, а ты полагаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец?» «Как же!» Не очень-то впускают таких девочек. Меня впустят, — молвила Герда. Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мною. Подожди меня здесь, у решетки, сказал ворон. Потом повертел головой и улетел. Вернулся он уже поздно вечером и закаркал. Карр, карр, Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов, и вот этот хлебец. Она стащила его в кухне, там хлеба много, а ты, наверное, голодна. Ну, во дворец тебе не попасть, ты ведь босая, гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что тебя не пропустят». Но не плачь, ты все таки туда попадешь. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода. И сумеет раздобыть ключ. И вот они вошли в сад и зашагали по длинной аллее, где один за другим падали осенние листья. И когда все огоньки в дворцовых окнах погасли, тоже один за другим. Ворон подвел девочку к маленькой незаметной дверце. О, как билось сердечко Герды от страха и нетерпения. Словно она собиралась сделать что-то дурное, а ведь ей только хотелось узнать, не здесь ли ее Кай. Да, да, он, конечно, здесь. Она так живо представила себе его умные глаза и длинные волосы. Она ясно видела, как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. Он, вероятно, обрадуется, когда увидит ее, когда услышит, в какой длинный путь отправилась она ради него, когда узнает, как горевали о нем все в доме, когда он пропал. Ах, она была просто вне себя от страха и радости. Но вот они и на площадке лестницы. На шкафу горела маленькая лампа, а на полу сидела ручная ворона и озиралась, вертя головой. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка. «Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, Фрэкин!» — сказала ручная ворона. «И ваша Вита...» «Примечание...» «Жизнь...» «Конец примечания...» «Как это принято называть...» «Так же очень трогательно. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед?» «Мы пойдем прямо. Тут мы никого не встретим!» «А мне кажется, за нами кто-то идет», — проговорила Герда. И в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами и стройными ногами, охотники... Дамы и кавалеры верхами. «Это сны», — сказала ручная ворона. «Они являются сюда, чтобы перенести мысли высоких особ на охоту. Тем лучше для нас, удобнее будет рассмотреть спящих. Надеюсь, однако, что когда вы будете в чести, вы докажете, что сердце у вас благородное». «Есть о чем говорить, это само собой разумеется», — сказал лесной ворон. Тут они вошли в первый зал, стены которого были обиты розовым атласом, затканным цветами. Мимо опять принесли сны, но так быстро, что Герда не успела рассмотреть всадников. Один зал был великолепнее другого». Герду эта роскошь совсем ослепила. Наконец дошли до спальни. Здесь потолок напоминал крону огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. На ее толстом золотом стволе висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, и в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась увидеть Кая. Девочка слегка отогнула красный лепесток и увидела тёмно-русый затылок. «Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь. Принц проснулся и повернул голову. «Ах, это был не Кай!» Принц был молод и красив, но только затылком напоминал Кая. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что тут происходит. Герда заплакала и рассказала обо всем, что с ней приключилось. Упомянула и о том, что сделали для нее ворон и его невеста. «Ах ты, бедняжка!» — воскликнули принц и принцесса. Потом похвалили ворона и его невесту. Сказали, что ничуть не гневаются на них, только пусть так больше не поступают. Даже захотели их наградить. «Хотите быть вольными птицами?» — спросила принцесса. «Или желаете занять должность придворных воронов на полном содержании из кухонных остатков?» Вороны и его невеста поклонились и попросили оставить их при дворе. Они подумали о грядущей старости и сказали... «Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на склоне дней». Принц встал и уступил свою кровать Герде. Пока что он больше ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручонки и подумала, «Как добры все люди и животные!» Потом закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на божьих ангелов и везли на салазках Кая, который кивал Герде. Увы, это было лишь во сне, и как только девочка проснулась, все исчезло. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей гостить во дворце сколько душе угодно. Девочка могла бы жить тут припеваючи, но она стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и башмачки. Она решила снова уйти и бродить по белу свету, чтобы разыскать своего названного братца. Ей дали и башмачки, и муфту, и красивое платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала новенькая карета из чистого золота, с сияющими, как звезды, гербами принцы и принцессы. Кучеры, лакеи и форейтеры, ей дали и все были в маленьких золотых коронах. Принцы и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать, сидя спиной к лошадям. Его жена сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и стала объедаться. Карета была битком набита сахарными крендельками. а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками. «Прощай! Прощай!» — закричали принц и принцесса. Герда заплакала. Жена ворона тоже. Когда карета проехала три мили, ворон простился с девочкой. Тяжело было расставаться. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями, пока карета, сиявшая как солнце, не скрылась из виду. «Сказка пятая. Маленькая разбойница». Вот Герда въехала в темный лес. Но карета ее сверкала так ярко, что слепила глаза встречным разбойникам. А они этого не пожелали терпеть. «Золото! Золото!» Закричали они, схватили лошадей под усы, убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду. Ишь, какая славненькая, толстенькая, орешками откормлена, сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и косматыми бровями. Жирненькая, что твой барашек? Должно быть вкусное, превкусное. И она вытащила сверкающий нож. Вот ужас. Но вдруг вскрикнула Ай! Это ее укусила за ухо родная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своенравная, какой во всем свете не сыщешь. «Ах ты, дряная девчонка!» — закричала на нее мать, позабыв про Герду. «Она будет играть со мной!» — сказала маленькая разбойница. «Она отдаст мне свою муфту!» «И хорошенькая платьица, и будет спать со мной в моей постельке!» И дочка снова укусила мать да так, что та подпрыгнула и завертелась. Разбойники захохотали. «Ишь, как пляшется своей девчонкой!» — говорили они. «Я хочу сесть в карету!» — закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была на редкость избалована, И упрямая. Они усели с Герды в карету и понеслись в чащу леса по пням и кочкам. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала. «Они тебя не убьют!» пока я на тебя не рассержусь. «Ты верно, принцесса?» «Нет», — ответила девочка и рассказала, как много ей пришлось испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница бросила на нее серьезный взгляд, слегка кивнула головой и сказала, «Они тебя не убьют, даже если я на тебя рассержусь. Скорее уж я сама тебя убью». И она отёрла слезы Герди, а потом засунула обе руки в ее хорошенькую муфточку, такую мягкую и теплую. Вот карета въехала во двор разбойничьего замка и остановилась. Замок был весь в огромных трещинах, из которых вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили бульдоги, такие громадные, что любой из них мог легко проглотить человека. Однако они только делали огромные прыжки, но даже не лаяли. Это было им запрещено. Посреди просторного зала, облупленного и закопченного, на каменном полу пылал огонь. Дым, ища выхода, поднимался к потолку. Над огнем в огромном котле кипел суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики. «Ты будешь спать вместе со мной вот тут». Возле моих зверюшек, сказала Герди маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постыла на солома, покрытая коврами. Повыше, на жордочках, сидела около сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, стали шевелиться. Все мои! Сказала маленькая разбойница и, схватив одного голубя за ноги, так тряхнула его, что тот забил крыльями. «На, поцелуй его!» Крикнула она, ткнув голубя к Герде прямо в лицо. «А вот тут сидят лесные плутишки!» Продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшой стеной нише за деревянной решеткой. «Это дикие лесные плутишки!» Их надо держать под замком, не то живо улетят. А вот и мой милый старичок Олешка. И девочка потянула за рога, привязанного к кольцу в стене северного оленя, в блестящем медном ошейнике. Его тоже нужно держать на привязи, а не то удерет. Каждый вечер я щекочу ему шею своим острым ножом. Он этого до смерти боится». и маленькая разбойница вытащила из трещины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедный олень стал брыкаться, а девочка захохотала и потащила Герду к постели. «Неужели ты спишь с ножом?» спросила ее Герда, боязливо покосившись на острый нож. «Всегда!» отвечала маленькая разбойница. «Как знать, что может случиться!» Но расскажи мне еще раз о Кае, о том, как ты странствовала по белу свету. Герда рассказала. Лесные голуби ворковали за решеткой, другие голуби уже заснули. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды. В другую у нее был нож. И захрапела. А Герда не могла сомкнуть глаз. Все думала... Убьют ее или оставят в живых? Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха разбойница кувыркалась. Страшно было бедной девочке смотреть на все это. Вдруг лесные голуби проворковали. Мы видели Кая. белая курица, несла на спине его саласки, а он? Сидел в санях снежной королевы Они летели над лесом Когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде Она дохнула на нас И все умерли Кроме нас двоих Что вы говорите? Воскликнула Герда А вы не знаете, куда полетела снежная королева? Наверное, в Атлантию. «Ведь там вечный снег и лед. Спроси вон у этого оленя, что стоит на привязи». «Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо!» — сказал северный олень. «Как привольно там бегать по бескрайним сверкающим снежным равнинам! Там раскинут летний шатер снежные королевы. А постоянные ее чертоги — дальше, близ Северного полюса, на острове Шпицберген. «О, Кай! Милый мой Кай!» — вздохнула Герда. «Лежи-ка смирно!» сказала маленькая разбойница. «А не то распорют тебе живот ножом!» Утром Герда передала ей слова лесных голубей, а маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала. «Ну ладно. А ты знаешь, где Лапландия?» — спросила она затем у северного оленя. «Кому и знать, как не мне?» — ответил олень, и глаза его заблестели. «Там я родился и вырос». Там скакала по снежным равнинам. «Так, слушай!» — сказала Герди маленькая разбойница. «Видишь? Все наши ушли. Дома только мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и заснет. Тогда я для тебя кое-что сделаю». Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и проговорила. «Здравствуй, мой маленький козлик!» А мать надавала ей щелчков по носу, так что нос у девочки покраснел и посинел. Но все это любя. После того, как старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала, «Долго еще я могла бы над тобой потешаться. Очень уж ты смешной, когда тебя щекочет острым ножом. Ну да ладно». Я тебя отвяжу и выпущу на волю. Можешь убираться в свою Лапландию. Но за это ты отнесешь вот эту девочку во дворец Нежной Королевы. Там ее названный брат. Ты, конечно, слышал, про что она рассказывала. Она говорила довольно громко, а ты всегда подслушиваешь. Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее, и даже подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть. «Так и быть», — сказала она. «Возьми назад свои меховые сапожки, они-то ноги замерзнут. А муфту я оставлю себе, очень уж она хороша. Но я не хочу, чтобы ты озябла. Вот рукавица моей матери. Видишь, какие большие, тебе до самых локтей дойдут». «Надевай их!» «Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей безобразной мамаши!» Герда плакала от радости. «Терпеть не могу, когда хнычут!» Сказала маленькая разбойница. «Ты теперь радоваться должна! Вот тебе еще два каравая и окорок, чтобы голодать не пришлось!» Карава и окорок навьючили на оленя. Потом маленькая разбойница отворила дверь, заманила собаку в дом, перерезала своим острым ножом верёвку, которую был привязан олень, и сказала ему: "Ну, живо! да смотри, береги девчонку". Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с ней. Северный олень пустился бежать во всю прыть по пням и кочкам. По лесу, по болотам, по лугам. Выли волки, каркали вороны. Уф, уф. Послышалось вдруг с неба, и оно словно чихнуло огнем. «Вот мое родное северное сияние», — сказал олень. «Гляди, как горит». И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Прошло много времени. Караваи съели, ветчину тоже. Наконец, путники очутились в Лапландии. Сказка шестая. Лапландка и финка. Олень остановился у жалкой избушки. Крыша ее свисала до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось вползать в нее на четвереньках. Дома была только старуха Лаплантка, жарившая рыбу при свете коптилки, в которой горела ворвань. Северный олень рассказал старухе всю историю Герды, но сначала свою собственную, так как она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла. — Ах вы, бедняги! — сказала старуха. долго еще вам быть в пути. Придется пробежать сто миль с лишним, пока доберетесь до Финмарка. Там снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Погодите, я напишу два слова на вяленой треске. Бумаги у меня нет». А вы снесете треску Финке, что живет в тех местах. И она лучше моего сумеет вас научить, что делать. Когда Герда согрелась, поела и попила, старуха написала несколько слов на вяленой треске. Велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот помчался снова. Уф, уф! Снова зачихало небо и стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. При его свете олень с Гердой добежал до Финмарка и постучался в дымовую трубу Финки. В ее доме и дверей-то не было. Ну и жарко там было. Сама Финка, низенькая грязная женщина, ходила полуголая. Она живо расстегнула платье Герды, сняла с нее рукавицы и сапоги. А не то девочке было бы слишком жарко. Положила оленю на голову кусок льда, затем принялась читать письмо на вяленой треске. Она три раза прочла его от слова до слова, пока не выучила на память. Потом сунула треску в котел с супом. Рыба еще годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадала. Тут олень рассказал сначала свою историю, потом историю Герды. Афинка помалкивала, только щурила свои умные глазки. «Ты такая мудрая женщина», — сказала олень. «Я знаю, ты можешь связать одной ниткой все четыре ветра. Когда шкипер развяжет один узел, подует попутный ветер. Развяжет другой — погода разыграется. Развяжет третий и четвертый — подымется такая буря». Что деревья валиться станут. Свари, пожалуйста, девочке питье, которое даст ей силу дюжины богатырей. Тогда она одолеет снежную королеву. Силу дюжины богатырей! воскликнула Финка. Да, все это ей пригодится. Тут она взяла с полки и развернула большой кожаный свиток. Он был покрыт какими-то странными письменами. Финка принялась разбирать их и разбирала так усердно, что под градом катился с ее лба. Олень опять принялся просить за Герду. А сама Герда смотрела на Финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя лед, ему на голове шепнула. «Кай в самом деле у снежной королевы!» Но он всем доволен и думает, что лучше ему нигде быть не может. А всему причины — осколки зеркала, что сидят у него в глазу и в сердце. Их надо вынуть. А не то он никогда не станет прежним и вечно будет под властью Снежной Королевы. «А нет ли у тебя средства сделать Герду всесильной?» «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать». Неужто ты сам не видишь, как велика ее сила? Подумай, ведь ей служат и люди, и животные. Она босиком вошла полсвета. Но мы не должны говорить ей о той силе, что скрыта в ее сердце. А сила ее в том, что она невинный милый ребенок. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и вынуть из глаз и сердца Кая осколки... то мы и подавно не сможем. В двух милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, оставь ее у большого куста, что стоит в сугробе, усыпанной красными ягодами, и не мешкая возвращайся сюда. Тут Финка посадила Герду на спину оленя, и он бросился бежать со всех ног. — А теплые сапоги! А рукавицы! — крикнула Герда. Она про них вспомнила, когда ее стал пробирать мороз. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку на снег, поцеловал ее, и вдруг из глаз его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой помчался назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе. Без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей мчался целый полк снежных хлопьев, но они падали не с неба. Небо было совсем ясно, и на нем пылало северное сияние. Нет. Они неслись по земле, прямо на Герду, и казались тем крупнее, чем ближе подлетали. Герда вспомнила большие красивые снежинки, под увеличительным стеклом. Но эти хлопья были гораздо больше и страшнее, а кроме того, вид у них был самый диковинный, и двигались они сами, как живые. Это были передовые отряды войска Снежной Королевы. Некоторые хлопья напоминали больших безобразных ежей, другие походили на клубок змей, вытянувших головы, третьи — на толстых медвежат, с взъерошенной шерстью, но все они одинаково сверкали белизной, и все были живые. Герда принялась читать «Отче наш». Было так холодно, что ее дыхание мгновенно превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот в нем стали возникать маленькие светлые ангелочки — которые, ступив на землю, вырастали и превращались в больших ангелов, увенчанных шлемами, вооруженных копьями и щитами. Их становилось все больше и больше, и когда Герда дочитала молитву, ее окружал уже целый легион ангелов. Ангелы пронзали снежных страшилищ копьями, и хлопья рассыпались на тысячи снежинок. Теперь Герда могла смело идти вперед. Ангелы погладили девочке руки и ноги, и ей стало теплее. Наконец она добралась до чертогов Снежной Королевы. Но сначала послушаем, что в это время делал Кай. Он и не думал о Герде. Он и не подозревал, что она близко. Стоит за стеной замка. Сказка седьмая. Что было в чертогах Снежной Королевы, и что случилось потом? Стены чертогов были наметены снежными метелями, окна и двери пробиты свирепыми ветрами. Громадные залы, возведенные прихотью в юг, сотнями тянулись непрерывной грядой, освещенные северным сиянием. И самый большой простирался на много-много миль. Как холодно, как пусто было в белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье сюда и не заглядывало. Никогда не устраивали здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури. С танцами, в которых белые медведи могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракой. И беленькие кумушки-лисички не сходились на беседу за чашкой кофе. Нет». Никогда, никогда этого не случалось. Холодно было здесь. Пусто, мертво и величественно. Северное сияние вспыхивало и мерцало так ритмично, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет разгорится всего ярче и в какую почти угаснет. Посреди самого большого снежного зала, бесконечного и пустого, Сверкало замерзшее озеро. Лед на нем треснул, и трещины разделили его на тысячи кусков. Таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то чудом. Посреди озера восседала снежная королева, когда была дома. Она назвала его зеркалом разума. Самым совершенным зеркалом в мире. Кай совсем посинел. Даже чуть не почернел от холода, но он не замечал этого. Поцелуй снежной королевы, сделали его нечувствительным к стуже. Да и самое сердце его превратилось в кусок льда. Мальчик возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Он хотел что-то сложить из них. Есть такая игра, которая называется. Китайская головоломка. Она состоит в том, что из деревянных дощечек складываются разные фигуры. Кай тоже складывал всякие затейливые фигуры. Но из-за льдин. Это называлась ледяная головоломка. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Так ему казалось, потому что в глазу у него сидел осколок, Волшебного зеркала Из льдин Кай складывал слова Но никак не мог сложить слово вечность Чего ему особенно хотелось Снежная королева сказала ему Только сложи это слово И ты будешь сам себе господин А я подарю тебе весь свет И новые коньки Но слово не давалось Каю Он никак не мог его сложить. «Теперь я полечу в теплые края», — сказала снежная королева. заглянув в черные котлы. Котлами она называла кратеры огнедышащих гор, Везувия и Этны. «Я их немножко побелю. Когда снег осыпает лимоны и виноград, это для них полезно». И она улетела, а Кай остался один в необозримом пустынном зале. Он смотрел на льдины и все думал. Думал до того, что голова у него заболела. Он сидел на одном месте, бледный, неподвижный, словно неживой. Могло показаться, что он замерз. А Герда тем временем входила в огромные ворота, где ее встретили вечно веющие свирепые ветры. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, словно заснули. Потом вступила в огромный пустынный ледяной зал и увидела Кая. Герда сразу узнала его и бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула. «Кай! Милый мой Кай! Наконец-то я тебя нашла!» Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали Каю на грудь, проникли ему в сердце, растопили ледяную кору, и осколок растаял. Кай взглянул на Герду, а она запела. «Розы цветут, красота, красота, скоро увидим, «Младенца Христа!» Кай вдруг разрыдался и рыдал так бурно, что осколок выпал у него из глаза. Его смыли слезы. И вот он узнал Герду и так обрадовался. «Герда! Милая моя Герда! Где же это ты была так долго? Где был я сам?» И он оглянулся кругом. «Как здесь холодно! Пустынно!» Он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость ее была так велика, что даже льдины заплясали. А когда утомились, легли и составили то самое слово, которое Каю велела сложить снежная королева. Сложив его, Кай мог сделаться... Сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и новые коньки. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и щеки его опять зарумянились. Поцеловала его в глаза, и они заблестели, как ее глаза. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Теперь Кай ничуть не страшился прибытия снежной королевы. Его вольное лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. Кай и Герда вышли рука об руку из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что свешивались с крыши у них дома, на родине. И на пути их стихали свирепые ветры, а солнечные лучи пробивали тучи. У куста с красными ягодами их встретил северный олень — Он привёл с собой молодую олениху. В имя её было полно молока. Она напоила молоком Кая и Герду и поцеловала их. Затем Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у неё в тёплой комнатке и узнали дорогу домой. Потом заехали в Лапландию к старушке. Она ещё до их прихода сшила им новую одежду. а когда починила свои сани, посадила в них Кая и Герду и поехала их провожать. Оленья парочка тоже провожала молодых путников, вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кая и Герда простились с оленями и старушкой. «Счастливый путь!» — говорили им провожатые. «Вот перед ними и лес. Запели первые птички». Деревья покрылись зелеными почками. Из лесу навстречу путникам выехала верхом на великолепном коне молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и коня, он когда-то возил золотую карету, а девушка оказалась маленькой разбойницей. Ей наскучило жить дома и захотелось побывать на севере, а если там не понравится, то и в других местах. Она тоже сразу узнала Герду. Вот была радость. «Ах ты, бродяга!» — сказала она Каю. «Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?» Герда погладила ее по щеке и спросила о принце и принцессе. «Они уехали в чужие края», — ответила молодая разбойница. «А ворон?» — спросила Герда. Лесной ворон умер. Ручная ворона овдовела, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла Кая. Герда и Кая рассказали ей обо всем. Ну вот и сказки конец, воскликнула молодая разбойница, и обещав навестить их, если когда-нибудь заедет в их город, пожала им руки. Затем она отправилась странствовать по белу свету. А Кай и Герда рука об руку пошли домой. И там, где они шли, расцветали весенние цветы. Зеленела травка. Но вот послышался колокольный звон, и показались высокие башни их родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Маятник все так же стучал тик-так, а стрелка двигалась по циферблату. Но, входя в низенькую дверь, они заметили, что выросли. Цветущие розовые кусты заглядывали с водосточного желоба в открытое окошко. Тут же стояли детские скамеечки. Кай с Гердой уселись на них и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов снежной королевы забылось как тяжелый сон.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 Скоро увидим младенца Христа. Так сидели они рядышком, уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето.